Глава 7. Я почувствовал беспокойство папы Чейза и моего мальчика. Он явно напрягся и сильнее сжал пальцы колеса кресла. "Чейз", сказала бабушка. "Я спросила, как ты намерен поступить с людьми в том автомобиле?" Папа Чейз прокашлялся. "Возможно, мы ограничимся разговором, мама. Пожалуйста, не надевай глупостей. Это уже достаточно далеко зашло. Всё обойдётся. Но будет лучше, если вы с Берком уйдёте в дом." Бабушка нахмурилась. Что ж. Берг энергично поматал головой. Нет. Я должен остаться с тобой, папа. Я ощутил возникшее между ними напряжение. Я уже понял, что люди в основном общаются словами, но иногда они не разговаривают и предпочитают общаться телесно, как собаки. Хорошо, наконец согласился папа Чейз. Ты можешь остаться, Берг. Но мама, даже не начинай. Если мой внук здесь, то и я тоже. Мы семья, и кто бы там ни был в той машине, мы встретим их как семья. Машина свернула на нашу дорожку. Когда она остановилась, из всех дверей вышли мужчины. Все они были в шляпах. «Какого чёрта?» — трикнул один из них. У него вокруг рта было немного волос. Мужчины шли в той же манере, что и машины, с троим друг за другом, направляясь к поленнице. Я сидел, внимательно наблюдая за ними». От волосатой пасти исходила злоба. Она была сильнее, чем обычно у папы Чейза, и мне это не нравилось. Я инстинктивно понимал, что эти люди не друзья, и что хвостом вилять не нужно, если только они вдруг не начнут бросать вкусняшки. Добрый день, сухо поздоровался папа Чейз. Мужчины принялись ковыряться в машине, застрявшей в поленице. Волосатая пасть повернулся к папе Чейзу. Вы в него стреляли? Я думал, он переедет моего сына и его собаку. Этот беспилотник стоит больше миллиона долларов, придурок. Папа Чейз взмахнул трубой. Вы без приглашения валиваетесь на чужую территорию, у хозяина которой есть заряженное ружьё. Вы оскорбляете его в лицо, и я же придурок. Мужчины как по команде перестали разглядывать машину и уставились на металлическую трубу Папы Чейза. Чейз слабым шёпотом попросила бабушка Я чувствовал жар, исходящий от физиономии волосатой пасти. Он повернулся к стоящим позади мужчинам. «Джейсон, отгони-ка ты их обратно». Мужчина взобрался на одну из машин и начал тыкать в неё пальцем. При каждом тычке машина бибикала. Папа Чейз покачал головой. «Вы со своими роботами разрушаете весь здешний уклад жизни, и даже об этом не догадываетесь. Мужчины и женщины, у которых была нормальная работа и собственные дома», Теперь лишились всего, волосатая бась нахмурился. Зачем цепляться за прошлое? Времена меняются. Приспосабливайтесь. Приспосабливайтесь, тихо повторил папа Чейз. Он отвернулся, горько скривя губы. Накренившись, машины подались назад, а затем развернулись, спустились к шоссе и удалились плотным строем. Осталась только одна в паленнице. Я вызвал эвакуатор. сказал один из мужчин в волосатой пасти. Тот тыкнул пальцем в папу Чейза. Имейте в виду, это ещё не конец. От него исходила такая ярость, что я поднял голову. Вы хотите что-то ещё сказать? Голос папы Чейза зазвучал тихо, но я чувствовал гнев в каждом его слове. Ваша земля лежит у нас на пути, а сейчас вы дали нам повод забрать её у вас, сказал волосатая пасть. Послышался слабый щёлкающий звук. Папа чести снёс сжал свою трубу. Я начал задыхаться от беспокойства, совсем не понимая, что к чему. Лучше опусти дробовик. Посмотрим, на что ты годишься, насмешливо сказал волосатая пасть. Ладно. Папа честно наклонился и положил трубу на траву. Бабушка огорчённо охнула, и тут же я не смог сдержаться. Я зарычал низко и утробно, готовый броситься на волосатую пасть и на всех его людей, которые сейчас стояли в оцепенении, вытаращив глаза. Волосатая пасть отступил, выставив вперёд руки. Ты натравливаешь на меня собаку? Берг, сказал папа Чейз. Берг хлопнул по подлокотнику кресла. Купер, сюда. Я немедленно подошёл к нему и сел, продолжая держать чужаков под прицелом. Мы здесь, чтобы вернуть свою собственность. А ты спускаешь на нас свою злобную собаку, сказал волосатая пасть. Я ничего такого не делал, закипел папа Чейз. Как только мы уйдём, я позвоню в службу контроля за животными, заявил волосатая пасть. Купер ничего не сделал, крикнул Берг. Мужчина засмеялся, но это был ужасный звук, и я не стал махать хвостом. А у меня другое мнение. По шоссе двигался большой грузовик. Он медленно свернул на нашу дорожку. Папа Чейс вытер лицо рукавом. С меня хватит. Эти земли моя собственность, и вам тут не рады. Забирайте свой треклятый комбайн и проваливайте. Волосатая пасть насмешливо фыркнул и пошёл к своим приятелям. Вдруг из-за деревьев выскочила собака и помчалась, веля хвостом вниз по склону холма в нашу сторону. От неожиданности я вздрогнул и, позабыв про людей, радостно рванул ей навстречу. Собака. Когда я был достаточно близко, чтобы уловить её запах, я понял, что это была не просто собака, а Лейси. Я остановился и от восторга орасил маленькое деревце. Лейси врезалась в меня, и я завыл от счастья. Мы ризвились, кувыркались и прыгали друг на друга. Упиваясь восторгом, я едва расслышал зов Берка. Купер. Я повернулся и бросился назад к нему. Лейси помчалась тоже, прижимаясь к моему боку. точно выполняя на бегу команду «Рядом». Берг засмеялся, когда мы едва не врезались в его кресло. «Ты кто?» Он протянул руку и схватил Лейси за ошейник. Она послушно села, и я воспользовался моментом, чтобы схватить её за шею. «Купер, лежать!» Я не понял, каким образом лежать применимо в этой ситуации. «А это что за собака?» спросил папа Чейз. Берг по-прежнему держал Лейси за ошейник. «Оно ну, не мешайте!» я пытаюсь прочитать её Бирку. «Так...» «Лэйси». «Лэйси? Тебя так зовут?» «Хорошая собака Лэйси». Берг отпустил её ошейник, и Лэйси плюхнулась на спинку, а я прыгнул сверху. Оставшиеся машины уезжали вниз по дорожке. Папа Чейз хмыкнул. «Похоже, шоу закончилось, Берг. Мне надо возвращаться к работе. Когда твой брат появится, отправь его ко мне в сад. Папа...» Что будет, если они позвонят в службу контроля насчёт Купера? Услышав своё имя, я поднял голову, и Лэйси тоже замерла. «Не знаю, сынок. У тебя будут проблемы из-за стрельбы в дрона. Они действительно могут отнять нашу землю. Что есть, то есть, Берг. Если они захотят устроить проблемы, они их устроят». Папа Чейз поднял свою едкую трубу и побрёл прочь. Берг горестно вздохнул, И я, хотя и покусывал Лейси, улочил момент, чтобы подойти к нему и напомнить, что его пёс здесь. Бабушка смотрела, как мы с Лейси играем. Лейси, размышляла она. Кому же она принадлежит? На бирке написано Джан, ответил Берг. Это же китайская семья? Казалось, бабушка удивилась. Ну да. Интересно, что она здесь делает? Они ведь живут на другом конце долины. Пожалуй, я им позвоню. У Скай приедут за ней. Я с гордостью демонстрировал Лейси свои навыки тени, когда помогал Берку подниматься вверх по дорожке. Но на неё, похоже, это не произвело впечатления. Зато её впечатлили бабушкины руки, пахнущие мясом, которые она благодарно обнюхала. Скорее мы скатились с крыльца и стали бороться в траве. Берк с улыбкой наблюдал за нами из кресла. У начала подъездной дорожки остановилась машина, и из неё вышел Гранд. Он растерянно оглядел упавшую паленницу, затем подошёл к тому месту, где возились мы с Лейси. Я решил, что Лейси может быть собакой Гранта, а спать мы будем вместе на кровати Берка. Похоже, я пропустил что-то интересное, заметил Грант. Что произошло? Папа сказал, что ты должен идти в сад. Грант нахмурился. Я что, не могу сначала перекусить? Я этого не говорил, Грант. Он просто попросил передать тебе его слова. Грант выдохнул. Так что случилось? Дрон поехал по дорожке, и папа выстрелил в него из ружья. Что? Грант открыл рот. Про мешуток? Я не вру. И они сказали, что пожалуются на Купера в контроль за животными. Выдадут на нас в суд и отберут нашу землю. Ясно. Это их собака? Руба фермеров? Нет, это Лейси. Она просто появилась в самый разгар событий. Ты слышал, что я сказал насчёт Купера? Ага. А про ферму? Да. Поживём увидим. Господи, ты такой же, как папа. Берк немного помолчал, и я посмотрел на него тем самым, давая Лэйси шанс наброситься на меня. Как баскетбол, Гранд фыркнул, уселся на стул и начал стаскивать сапоги. Лэйси прервала игру, чтобы понюхать их. Я последовал за ней, хотя уже обнюхивал их прежде. Пришлось одолжить чужие кроссовки, но они были слишком большие. Я в них был как клон. Что ты сунул в мои кроссовки? Битое стекло? Всего лишь капнул клеем для моделей. Я уже его отчистил. Когда я сказал, что мне нужны кроссовки, в машине стало тихо. Знаешь почему? Потому что они думают, что мы такие бедные, что не можем купить обувь. А мы и есть бедные. Чёрт. Это было так унизительно. Меня тошнило от отвращения. Я ненавижу свою жизнь. Ты пойдёшь помогать папе? Гранд долго смотрел на Берка. мы с Лейси перестали играть, почуяв неладное. «Нет, сначала я что-нибудь съем». Берг остался на крыльце, пока мы с Лейси катались во дворе. Она стала тяжелее, но и я был больше, и по-прежнему мог повалить ее на спинку. Она лежала, высунув язык и тяжело дыша, а я нежно прихватывал ее за шею и лапы. Любовь к ней переполняла меня, струилась изо рта, и челюсть у меня дрожала, когда я ее покусывал. Я был рад, что Лейси нашлась. потому что мы принадлежали друг другу в той же мере, как и я принадлежал Берку. В конце концов, я лёг измученный и почти без сознания, привалившись к Лейси. Я так устал, что не заметил ещё один автомобиль, подъехавший по нашей дорожке. Но как только раздался звонкий крик Лейси, мы тотчас вскочили на ноги. Из машины вышли девочка и мужчина. Лейси побежала прямо к ним, и я тоже. Я видел эту девочку раньше. Она казалась примерно одних лет с Берком. У неё были чёрные волосы и тёмные глаза. "Лейси, как ты сюда попала?" пропела она высоким ласковым голосом. Лейси подпрыгнула, стараясь лизнуть её в лицо. Поэтому я сунул голову под руку девочки, чтобы она меня погладила. За стеклянной дверью показалась бабушка. Мужчина что-то сказал девочке. Она кивнула и подбежала к крыльцу. Берк развернулся в кресле, когда она проходила мимо. «Спасибо, что позвонили нам и спасли Лейси», — сказала она бабушке, но смотрела на Берка. А он смотрел на нее. Бабушка открыла дверь и вышла. «Конечно, дорогая. Как тебя зовут?» «Вейнлин Джан, мэм. Можешь называть меня бабушкой Рэйчел. А это Берг». Берг поднял руку. «Грант!» — послышался с поля крик папы Чейза. Он шел к дому, и у него была походка человека, скорее не очень счастливого, чем сердитого. В каком ты классе? Внезапно спросил Берг. Перешла в 8-й, сказала девочка. Я тоже. Вот как? Ты в средней школе Линкольна? По-моему, я тебя раньше не видела. Нет. Я на домашнем обучении. Но ты, возможно, встречала моего брата Гранта. Он был в Линкольне, а теперь он старшеклассник. Вот как? Нет, я его не знаю. Но семиклассник это всё равно что новичок в тюрьме. Поэтому я старалась держаться подальше от старших классов. Берк засмеялся и кивнул. Папа Чейс поднялся по пандусу на крыльцо. Увидев девочку, он, казалось, немного смутился. "Где твой брат?" спросил он Берка. "Я дала ему пирога", ответила бабушка. "Он мне нужен, а пирог может съесть после ужина". Папа Чейс обернулся и увидел мужчину, стоящего у грузовика. "А он что здесь делает?" Папа Чейс направился обратно вниз по пандусу. Вот теперь у него была сердитая походка. "Чейз", предостерегающим тоном сказала бабушка. "Эй вы!" крикнул папа Чейз.